У меня под рукой. Здесь Empire State Building, мне его подарила на день рождения в прошлом году, Вера Белка Пятая Цаппа. Это первое и единственное издание, увидевшее свет. И я снова и снова узнаю из этого списка, что моими новоиспеченными родственниками в то время были... Кларенс Нарцис одиннадцатый Джонсон, шеф полиции Батавии, штат Нью-Йорк, и Мухаммад Нарцис одиннадцатый Десятый, экс-чемпион мира в полутяжелом весе по боксу, и Мария Нарцис одиннадцатая Черкасский, прима балерина Чикагского театра оперы и балета. Признаюсь, я все-таки обрадовался, что Софи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 Дом кишел мамашами с младенцами, стариками, которые резались в шашки или шахматы, или просто дремали, а более молодые мужчины устраивали уроки танцев или сражались в кегли на кегельбане, или торчали у игрального автомата, где подброшенные пружиной шарики катились куда попало, и за это игрокам начислялись очки. Я не мог удержаться от смеха.